Глава восьмая. Снова удача. Узкий лаз я преодолела играючи. Даже спеленованный в мой подол, болтающийся на уровне колен, и страшно извивающийся кот не помешал. Мы покинули территорию ормона и помчались прочь. Через обширный чужой участок к следующему лазу. Марк летел, кот визжал, а я почти улыбалась. Верила в лучшее. Но ровно до того момента, как за кустами мелькнула уже знакомая непонятная тень. Времени анализировать не было. Адреналин подскочил до предела. Внимание сфокусировалось на такой близкой желанной цели. Справа была кирпичная стена длинного забора, слева кусты, а впереди еще один забор и спасительный узкий проем. Но добежать до него не удалось. Жрец был страшным? О, да. Но песик, который вдруг возник в конце импровизированного коридора, оказался в сто раз хуже. Размером с теленка. Глаза на выкате и красные. Слюнявая пасть полна острых коричневых клыков. Марк от неожиданности споткнулся и упал, я едва не полетела следом. -р -р -р -р -р -р. Тихо произнес песо-монстр. Я заледенела. Одной рукой продолжала держать подул с притихшим вдруг кошаком. Второй кое-как подняла Марка. — Спокойно, — произнесла шепотом. не суетись сообщник кажется не услышал зато пес заинтересованно склонил голову набок то есть он нас понимает серьезно мы хорошие сказала зубастому стражу не трогай нас ладно мы ничего не украли и сейчас уйдем тут жрец все-таки не выдержал огласил округу новым адским мявом Ответом на кошачий вопль стало настолько злобное что орущий где-то вдалеке граф с арбалетом резко перестал казаться таким уж плохим. А еще стало понятно — песик-переросток нас не пропустит. Единственный способ — выпустить жреца в качестве приманки и отвлекающего маневра. И то не факт, что уйдем. «Марго, что будем делать?» — прошептал Марк. У меня имелся встречный вопрос. Слушай, а ты знал про эту собаку? Знал, но днем Хрустик обычно в вольере. О, -о, О, Хрустик, отличное имя. Так и вижу, как он нашими косточками хрустит. К забору, процедила я. Лазать умеешь? Конечно, ответил мальчик. Я бросила мимолетный взгляд на кирпичный забор и с ужасом поняла. А у меня-то с залезанием большие такие проблемы. Но вслух сказала о другом. «Значит, прорвемся. Ты первый, я подсаживаю». Мальчишка послушно и плавно отступил к стене. Пес, глядя на этот маневр, хрипло тявкнул. «Действовать начинаем на счет три. Я тоже сдвинулась». «Готов?» «Да», — произнес Марк побелевшими губами. Но посчитать я не успела. Зверюга резко сорвалась с места, устремившись к нам. «Говорят, что на адреналине бывает всякое. Я в невероятные адреналиновые истории верила, но не думала, что придется испытать на себе, что тело может вдруг стать очень сильным и гибким, что время способно замедлиться, а сердце забиться о ребра до звона в ушах. Я не очень поняла, как нам удалось. Это были просто кадры, мелькавшие перед глазами. Вот я подсаживаю Марка, а он срывается, но мы предпринимаем новую попытку. Потом я сама, практически взлетая по вертикали с одной свободной рукой. Три с лишним метра. Три. Пес подпрыгивает в попытке схватить мою ногу, но промахивается. А татуировка, которая нестерпимо зудила последние три минуты, замолкает. Правда, ненадолго. Едва мы с Марком успеваем оседлать забор, как неприятная пульсация возвращается. Прямо под нами опасно рычат и прыгают, чуть дальше орет, осыпая проклятиями и обещаниями расправы взбешенный граф. По забору начинает бежать тонкая полоса явно магического происхождения и... «Валим!» Повторила я недавнюю команду. Сказала, и первый спрыгнула в узкий переулок, едва не поломав ноги. Но, видимо, спасение котиков – дело богоугодное. Нас явно хранили высшие силы. Марк спрыгнул вслед за мной и тоже без потерь. Пауза, и я, ухватив Марка за руку, побежала к другому переулку. Он шел перпендикулярно нашему и выглядел немного пугающе. Но что теперь? Главный плюс — с заборов потревоженных особняков переулок не просматривался. А то, что громкий лай хрустика сейчас поставит на уши и второй дом, сомневаться не приходилось. «Маргарита! Ты! Ты!» — начал ребенок восхищенно. Мы нырнули в полумрак, пахнущий сыростью, и я скомандовала строго. «Силы на разговоры не тратим. Бежим!» Мы ринулись дальше к далекому пока просвету. План был прост. Обогнуть опасную зону по параллельной улице, а вот дальше... Дальше не знаю. Может, в заборе особняка Феллинии есть какая-нибудь потайная дверь? Если нет, придется либо снова через забор, либо через парадный вход особняка Рода Сонтер. Ух, чую, нам за такие приключения влетит. Но самое страшное было уже позади, и я слегка расслабилась. Выскочила из переулка, волоча за собой марка, а затихшая была татуировка обожгла так, словно к коже приложили раскаленный пруд. Секунда. Глаза уловили движение. Рефлексы заставили отпрянуть в бок, отталкивая и ребенка. Сознание выхватило огромные копыта, взмывающие в воздух. Различило истовое ржание и грубый мужской крик. Конь, на чьем пути мы так внезапно возникли, встал на дыбы. Тот факт, что все обошлось, дошел до мозга не сразу. А потом я молчаливо застонала. Ну, конечно. Конечно, в этом мире есть лошади и всадники. Вот только улица, где очутились, не шире предыдущей. Так какой тут транспорт? Какое дорожное движение? Здесь только ногами ходить. Однако ДТП оказалось не самым страшным. Приглядевшись к всаднику, я застонала опять. И крепче, ухватив Марка, Попятилась обратно к темному переулку. «Вот только...» «Стоять!» — приказал король властно. у, -у, -у, -у мысленно отреагировала я. Огромный, едва не задавивший нас конь, пофыркивал, негодующе вращал карим глазом. А выседающий на коне монарх разглядывал мои оголенные ноги. Он прожигал взглядом так, что я даже попыталась опустить задранный подол. но сверток со жрецом помешал. — М-да, — прокомментировал Георг. Стало неловко. И жрец, как назло, ожил, зашипел в своем коконе. — Это не то, что вы подумали, — наконец произнесла я. Первое и единственное, что пришло в голову. Георг скривился, хлопнул взбудораженного коня по шее и ловко спрыгнул на землю. В эту секунду полыхавшая татуировка вдруг успокоилась, а мои брови недоуменно поползли вверх. Шагнув к нам, Георг демонстративно повернул камень на одном из украшавших его руку перстней, и вокруг появилось этакое голубоватое свечение, формой напомнившее купол. Король тихо свистнул, и его конь, не менее пугающий, чем клыкастый хрустик, придвинулся, оказываясь под защитой того же свечения. «А это что?» Не выдержав, почти шепотом спросила я. Вместо ответа услышала встречный вопрос. «Как это понимать?» э -э, «А в реверансе сейчас приседать надо? Или подобная вежливость не к месту?» «Прошу прощения», — выдохнула я, учтиво кланяясь. «Мы не хотели выскакивать под копыта. Нам жаль, что так произошло». «Жаль?» С каким-то подозрением переспросил Георг. Нам? Тут из-за моей юбки выглянул Марк, и Георг процедил, разглядывая моего сообщника. Отлично. А там кто? Он кивнул на шипящий кокон. Кот. Мы его спасали. От кого? Не понял величество. Мррмяу! Грозно встриало в разговор животина. словно бы намекая, что спасать надо не его, а нас. По коже побежали мурашки, но дальше хуже. «Покажите!» В голосе короля прозвучала сталь. «Что?» «Развернуть сверток? Ну, знаете!» «Боюсь, тогда мы все умрем!» Мужчина посмотрел скептично. «Уж кто, а он потакать какому-то мелкому тирану не собирался!» Мик из пальца Георга слетела короткая тусклая молния. Она попала в кокон, и кот резко угомонился. Только что ерзал, готовый к новой схватке во имя свободы, а тут раз — и притих. «Вы... не убили его, правда?» — спросила я настороженно. Его Величество посмотрел скептичнее прежнего, словно я, невзирая на отсутствие магического образования, обязана уметь отличать одну молнию от другой. Я его усыпил. Все-таки пояснил Георг, и Марк, который теперь стоял рядом и жался к моей ноге, тоже вдруг расслабился. Показывайте, повторно приказал монарх. Но едва я сбросила скоко на первый слой ткани, король протянул руку и заставил подвинуться, освобождая проход в спасительный переулок. От прикосновения я вздрогнула. Ощутила легкое покалывание в области правого запястья, а в следующий миг из полумрака переулка вынырнул мужчина с самой непримечательной наружности. Окинул пространство цепким взглядом и, не заметив нашу компанию, поднес к губам мерцающее фиолетовым светом кольцо. «Здесь нет», — тихо, но отчетливо произнес он. В глубине переулка прозвучал разочарованный стон, и очень скоро к первому мужчине присоединился второй. столь же непримечательной и хмурой. Второй тоже оглядел пустую, в общем-то, улицу, после чего заключил. «Король нас убьет». «Король что?» «Это ж надо было так». Второй с досадой пнул мелкий камушек. «Упустили. Ведь она дома сидела. "Тоже мог знать, что леди Сонтер такая резвая», возразил второй, и у меня приоткрылся рот. Зато Георг остался невозмутим, словно весь этот разговор не имел ни малейшего отношения к его персоне, словно слежку за мной назначил кто-то другой. Когда шпионы нырнули обратно в сумрак, король подтолкнул. Ну? Это ну касалось все того же котика. Благоразумно прикусив язык, я размотала коконы и предъявила монарху обмякшую кожаную тушку с длинным безвольно свисающим хвостом. Георга заметно перекосило. Лысых кошек он точно не любил. Мне же поплохело от вида собственного подола. Ткань была местами нарезана в мелкую полосочку, а местами превратилась в такую цветную марлю. Но это ерунда в сравнении с заявлением Марка. У жреца привыкание ко всему спектру сонных заклинаний слишком часто использовали, чтобы обезвредить. Он начнется быстрее, чем кажется. Вот тут король все же удивился. «Серьезно?» Марк кивнул и некультурно вытер нос рукавом. Георг. Уж чего, такого на моей памяти еще не было. Появление леди Маргариты выглядело как самая настоящая случайность. Но верить в совпадение я пока не спешил. Слишком это было завлекательно. Леди в беде, вся помятая, напуганная, да еще коленки голые, тут любой купится. Прямое воздействие на здоровые мужские инстинкты. Но я своими инстинктами пока еще управлял. Когда юная Маргарита опустила подол совершенно неподходящего для прогулок платья, я нервно закашлял. Если поимка вылезшего из бездны исчадия, почему-то названного котиком, была все же посвящена мне... то это был невероятный риск. Ткань превратилась в сетку, сквозь которую просматривались все те же многострадальные коленки. А что было бы, доберись кот до ее тела? «М-да», — прокомментировал я глухо. Потом указал направление и велел. «Прошу». ледя засомневалась, только деваться ей было некуда. Мы зашагали по узкой улице вдоль невысоких, примыкавших к богатому кварталу домов. «Улица была почти пуста. Все сидели по домам, в окна тоже не смотрели. Я успел прошептать заклинание отвода глаз и рассеянности внимания. Без магии на инцидент сбежалась бы целая толпа. В ситуации с любой другой девушкой было бы неважно, но тут... Во-первых, коленки. Во-вторых, загадка. Не нужно привлекать к новоявленной наследнице лишнего внимания». слухи они и так разлетелись а тут еще происшествие с участием короля искоса посмотрев на шагающую рядом марго не только помятую но еще и в пыли словно по земле каталась я поморщился вспоминая рассказ матушки и Тонса. проверка показала что внучка у филини настоящая настоящая наследница ранее бесхозного герцогства «Невзирая на подтвержденное родство, нас ждет скандал». Я принялся прикидывать, кто станет кричать громче всех, но Марго отвлекла. «Ваше Величество, а куда вы нас ведете?» Прозвучало робко, но в голосе послышались нотки какой-то решимости. Очередной взгляд в сторону, и у меня возникло подозрение странного свойства. Впереди виделся очередной переулок, причем настолько узкий, что мой конь точно не протиснется. Неужели в случае нежелательного для нее ответа леди попробует сбежать и увезти пацана? Я подумал, прикинул. Побег был наиглупейшим вариантом. С другой стороны, леди сверкает на всю столицу коленками и ловит котов по долам. Значит, ожидать можно всего. Прежде чем ответить, я ухватил даму за локоть и притянул ближе. «Что вы делаете?» Возмутилась эта странно воспитанная аристократка. Уберегаю вас от неправильных поступков. Я сказал и внезапно понял, что угадал. Угадал? Она собиралась сбежать? Ну вообще, ну с ума сбродка. Я веду вас к вашей бабушке. Прошипел сквозь зубы, вкладывая в это шипение всю свою доброту. «Или хотите, чтобы над вашим внешним видом и родом Сонтер посмеялся весь город?» «Ой», — выдала она. «Впервые за эту встречу леди порозовела достаточно выразительно. Ей впервые было стыдно. Впервые». «Вы поражаете меня, Маргарита?» «Да». Я промолчал и прижал девушку крепче. «Главное, локоть ей своим захватом не повредить». Под прикрытием пелены невидимости мы прошли по улице, свернули к особняку сонтеров. Последние годы дом пустовал, но ухаживали за ним тщательно. Теперь же с первого взгляда было ясно, в эти стены возвращается жизнь. Когда очутились у больших кованых ворот, Марго не знала, что делать. Я лично дернул за цепочку, и где-то в глубинах дома точно зазвонил колокольчик. Через минуту к воротам уже спешил лакей. Примерно на полпути он остановился, не увидев никого, а я позвонил опять, потом рявкнул. «Быстрее!» Слуга оказался сообразительным. Он все-таки подошел, и тогда я приказал. «Открывай королю!» Подчинился, не видя. «Хм, а если бы это был какой-то проходимец, а не я?» Мысль мелькнула и погасла, я повел леди и ее малолетнего спутника дальше. На ходу запустил в начавшего просыпаться кота еще два заклинания, пусть поспит. Спросил у сопливого паренька, который явно не имел отношения к сонтерам. «У тебя вольер есть?» «Есть», — подавился словом тот. «Запри эту... это животное. Сегодня вечером пришлю специалиста по анимаге, он разберется. Куда присылать?» Мальчик помолчал, прежде чем признаться. в особняк Честасов, ваше величество». «Отлично. Не Еще один невоспитанный. А где благодарю покорнейше, где низкий поклон?» Вздохнув, я махнул рукой. Отослал мальца, дабы тот запихнул кота в вольер, прежде чем закончатся действия заклинаний. Марго, глядя на нас, точно хотела о чем-то спросить, но прикусила язык. Я же отпустил коня, оставляя того у крыльца, а сам повёл леди дальше. Когда мы отошли, и купол сдвинулся, проявляя моего бурана во всём его белоснежном великолепии, у шагавшего за нами слуги приоткрылся рот. «Не подходи к коню!» — крикнул я. Громко, ибо иначе из-за завесы не слышно. «Я сейчас вернусь!» «Всё!» Мы поднялись по ступеням, и я оттолкнул входную дверь, не потревожив замерзшую возле двери экономку. Лишь войдя в холл, деактивировал перстень и осознал, что от принудительно прижатой к моему боку леди Маргариты исходит приятное тепло. Но это было неважно. Отпустив девушку, я крикнул на весь дом. «Леди Феления, можно вас на минуту?» Когда старуха появилась, выражение ее лица пролилось бальзамом на мое сердце. Просто встретив в Академии неучтенную наследницу Сонтеров, я почувствовал себя так же. Недоуменным идиотом. Теперь я возвращал Феллинии долг. «Ага», — произнесла бабушка, полыхающая щеками аристократки. «Хорошего дня, леди». Оскалился я и, не дожидаясь положенного реверанса, отправился на выход. Уже сбегая по ступеням, вспомнил, что хотел сделать сонтором один подарок. Для освежения, так сказать, памяти. Что ж, доберусь до дворца, обязательно распоряжусь.